Юлия Резник. «А если это любовь?» Глава первая. Дарина обещала себе никогда этого не делать, но сервированный по всем правилам завтрак был практически не тронут. Кто-то лишь пригубил кофе, отчего на белоснежном фарфоровом боку чашки остался след от помады, а в остальном и румяные блинчики — и брускетка с гусиным паштетом, увенчанная крупными ягодами красной смородины, и йогурт свежей закваски, и фрукты, и хрустящие круассаны остались совершенно нетронутыми. Как воришка, оглядевшись по сторонам, Дарина отодвинула с прохода тележку, поправила дурацкую шапочку на голове, обязательный атрибут униформы горничной, и первым делом затолкала в рот бутерброд. Ну а что? На дворе двадцать век. Народ помешался на теме разумного потребления. Жалко выкидывать такое добро. Вкуснотища. Последний раз Дарина ела вчера. Если доширак, можно назвать едой. На нормальные продукты денег не осталось. Несмотря на то, что за лето ей удалось скопить достаточно круглую сумму. Но август выдался сложным. Сначала окончательно сдох ее сто раз реанимированный ноутбук. Потом позвонила мать и убитым голосом сообщила, что ей не на что купить школьную форму для младших. А тут еще за учебу вынь-то положь. В общем, как-то все навалилось. Да так серьезно прижало, что Дарина впервые за время своей работы в отеле позарилась на чужие объедки. Следом за брускеткой пошли блинчики, за блинчиками круассан. Еда хоть уже и остыла, была очень вкусной. Дарина жмурилась и тихонько постановала от наслаждения. А чтобы не портить удовольствие от трапезы мыслями о том, как она ей досталась, Дарина представляла себя эдакой богачкой на отдыхе. Богачкой, которой принадлежит и этот завтрак, и дорогущие духи, небрежно брошенные на полочки у антикварного зеркала, и шикарный гардероб. «Нет, — Нет-нет, даже не думай, Никитина! — прошептала она, проводя пальцами по аккуратно развешенным на плечиках платьям. Но, видимо, в то утро в нее вселился бес, категорически не желающий прислушиваться к доводам разума. Еще раз воровато осмотревшись, Дарина схватила то, что первым попалось под руку и, не раздумывая, на себя натянула. «Не жмет?» — раздался за спиной насмешливый голос. «Ой, и извините, пожалуйста, я сейчас, сейчас все верну на место». Руки, как назло, путались в рукавах, и Дарина никак не могла скинуть с себя злосчастную тряпку. «Да я не спешу. Шикарная, по-другому не скажешь, женщина...» теперь Тадарина могла ее рассмотреть. Опустилась в кресло и, уставившись на нее, как на клоуна в цирке, скрестила руки на шикарной груди. Ну еще бы! Это и впрямь смешно. А еще унизительно. Боже, боже, как унизительно! Умолять эту избалованную богачку не сообщать о случившемся недоразумении начальству. Потому как в обратном случае ее просто уволят. И что тогда? Возвращаться домой, в глушь, где ни перспектив нет, ни нормальной работы. Но почему она такая дура? Почему ей и в голову не пришло, что она не одна в этом номере? Только потому что на электронной панели у двери мигал значок уборки? Почему она первым делом не заглянула в спальню, с которой ей полагалось начинать убирать? Тебе нравится дольче и Габана? Не знаю. Старательно отводя глаза, Дарина тщательно распрямила пиджак и дрожащими от волнения руками вернула тот в шкаф. Еще раз извините, такое поведение непозволительно. Я знаю, но не могли бы вы не сообщать о случившемся менеджеру? Пока Дарина пыталась как-то совладать с накатывающей на нее паникой. Женщина встала и подошла к ней. Привлекая к себе внимание, она легонько коснулась локтя Дарины пальцами. Та испуганно вздрогнула. Обернулась и застыла, оказавшись с постоялицей, лицей, считай нос к носу. Богачка ободряюще улыбнулась, подняла руку и, обхватив ее подбородок двумя пальцами, покрутила туда-сюда, будто Дарина была неживой куклой. Конечно, ей бы следовало возмутиться, но она находилась совершенно не в том положении и потому смиренно терпела этот странный осмотр. Нет, это не твое, резюмировала дамочка после недолгого изучения Дарининого лица. Не мое, пролепетала Дарина. Дольче Габана. Они шьют слишком экстравагантные вещи. «Такие подходят лишь женщинам определенные фактуры. Тебе же следует выбирать более традиционных дизайнеров». Какой нелепый разговор. Ей жрать нечего, а уж о дизайнерах Дарина вообще не думала. «Я учту ваши слова, если когда-нибудь передо мной встанет подобный выбор». Откуда у нее взялись силы на такой дерзкий ответ, Дарина не знала. Может быть, сковавшее ее напряжение достигло уровня, за которым никакие последствия уже не страшны. Но, как бы то ни было, ее ответ пришелся женщине по душе. Она откинула голову и весело захохотала. — Родик, Родик, ну где ты? Иди сюда! — О, боже, боже, она еще и не одна, мамочки! Дарина попятилась без связной печа, что уберется попозже, когда им с мужем будет удобнее. Но красотка лишь небрежно от нее отмахнулась. — Да погоди ты! — а после переключилась на показавшегося в дверном проеме мужика. Оно и понятно, на него нельзя было не смотреть. Он был из той редкой породы мужчин, которые притягивали к себе внимание самим фактом своего существования. Мужчин, от которых за километр несло деньгами и властью. Дарина смущенно потупилась. Потому как незнакомец то ли не успел, то ли не посчитал нужным одеться. Наготу его тело прикрывало лишь намотанное на бедра полотенце, которое каким-то немыслимым образом выгодно подчеркивало и его изумительный загар, и кубики на прессе, и даже льдистый цвет равнодушных глаз. «Я, кажется, просил не называть меня этим собачьим именем, Белла!» «Ну, прости, ты же знаешь, какая у меня куриная память!» Хмыкнув, мужчина обвел ленивым взглядом роскошную фигуру красотки и тут же переключился на разоренные стараниями Дарины сервировочный стол. «Когда ты успела это все уметь?» Скинул бровь красавчик. Дарину окатила новой волной стыда. Хотя казалось, что хуже уже быть не может. Совершенно неожиданно ее прикрыла постоялица. — Ай, ну тебя, закажи, если хочешь еще. А мне вот что ответь. Это девочка. Старый добрый Шанель или все же Диор? Какого черта? Они так развлекаются, а она... «Она почему это терпит?» «Это рынок, Белла, китайский рынок. Давай заканчивай фигню и страдать, я голодный, как волк». «Бедненький, все соки я из тебя выжила». Не желая и дальше слушать о любовных похождениях этих двоих, униженная, втоптанная его словами буквально в землю, Дарина выскочила за дверь и только потом вспомнила, что оставила в номере свою тележку. «Эй, Дашка, ты что, уже освободилась?» «Меня попросили убраться позже», — собрала Дарина, вынырнувший из соседнего с ее номером коллеги. «Вот то роды! Ну скажи, нахрена заказывать уборку, чтобы потом ее переносить? Как будто нам больше нечего делать, бегать туда-сюда по этажам». «И не говори. Слушай, Лен». «У тебя сигареты не будет?» Вообще Дарина не курила, только чтобы перебить чувство голода или вот как сейчас, когда мандраж. Перед экзаменом там или после отповеди начальства, от которого ей сегодня могло здорово достаться. И это в лучшем случае. О том, что будет в худшем, Дарина старалась не думать. «Ты же не куришь!» «А сейчас хочется!» «Ну, пойдем!» У меня как раз перерыв. Глядишь, Наталья не станет вопить, какие мы бездельницы. Зона, отведенная для перекура, располагалась двумя этажами ниже. Очень удобно. Весь двор гостиницы как на ладони. Оставаясь незамеченным, персонал мог наблюдать за жизнью на улице. Затем, как к парадному входу отеля, подъезжали дорогущие машины, из которых выходили красивые люди. И в такие моменты Дарине казалось, что ей будто приоткрывается совершенно другая сторона жизни жизни, которой все бы хотели жить, но везло лишь единицам. На входе в курилку девушек догнал один из барменов лобби-бара. Дарина ему рассеянно кивнула и отвернулась, прокручивая в голове. Это рынок Белла, китайский рынок. Кроме прочего, Имя-то какое — Белла. Наверное, таких женщин только так и может быть звать. Белла, Марго или Диана. «Дашка, эй, не спи!» Дарина слабо улыбнулась приятельнице, вынула из протянутой ей пачки сигаретку. Но так ту и не раскурив, застыла, вытянув вперед шею. «Чего там?» «Да как всегда». Не удовлетворившись таким ответом, Ленка тоже высунулась из ниши. Белла как раз садилась в авто с заботливо приоткрытой водителем дверью. И если постараться, можно было даже рассмотреть обитый кремовой кожей салон машины. «Вот эта тачка! Майбах, да? Ну, все в этой крале хорошо, аж завидно. Я ее вчера вечером с таким мужиком видела». Отвал башки! Я чуть не описалась. Вот скажи, Дашка, почему кому-то все — слава, деньги, любовь опять же, а кому-то тряп с веником? Мы-то ничем не хуже этой разодетой курицы. Любую из нас приведи к дорогому стилисту, вроде тех, что этих телок обслуживает, и все. Можно смело на подиум выпускать. Или на сцену. — добавила Лена, подумав. — Я, между прочим, пою хорошо. Даже в конкурсе областном побеждала. — Ага, как же! — довольно неожиданно вмешивается в разговор Виталик. — А что не так? Или ты хочешь сказать, что мы с Дашкой хуже этих разодетых сучек? Во двор как раз высыпала стайка девиц, и абстрактные сучки вдруг обрели вполне конкретные лица. «Да я не к тому вообще-то чего?» «А к чему?» — воинственно подбочинилась Лена. «К твоим словам о любви». «А с ними что не так?» «Да все, любовью здесь и не пахнет. Эти девки — обычные шлюхи, эскорт. Ну чего смотришь? Или ты в своем зажопинске о таком не слышала?» «Вот эти...» Комично приоткрыв рот, Ленка ткнула наполовину истлевшим окурком в сторону щебечущих девушек. — А ты думала, кто? — Алло, тетя, завтра открывается крупнейший экономический форум. Сюда на чес шлюхи всех мастей слетаются. — Ты же шутишь, правда? — Даже не думал. А эта твоя из Майбаха. Им вообще кто-то вроде мамки. — А этот ее красавчик. А этот красавчик, ее клиент, кто же еще? Они вчера на баре играли, кто кого перепьет. Остановите землю, я сойду. Вот это у людей развлечение. Нет, вот вы мне скажите, зачем мужику с такой внешностью, да еще и при деньгах, прибегать к услугам обычной проститутки? Не обычной, а элитной. И не проститутки, а содержанки. А чем одно отличается от другого? Расценками, чем же еще? Ну и уровнем клиентов, конечно. А ты что же, для себя интересуешься? Или так? Чего? Да пошел ты! Разошлась не на шутку Ленка. Эй, Дашка, ты слышала, что этот урод сказал? Ага, это ж надо было такое придумать. «Где я, а где эти шлюхи, правда?» «Конечно. Даже представить страшно, как можно с кем-то за деньги. Да их, наверное, потом каждый раз тошнит. Или, думаешь, у шлюх отсутствует чувство брезгливости?» Дарина неопределенно повела плечами. Хотя ей и было что сказать по этому поводу. По поводу брезгливости, безотносительно шлюх. Просто она не была уверена, что Лена смогла бы ее понять. Вот, например, до этого дня Дарина, как и все нормальные люди, бресковала чужими объедками, а сегодня вон смела все подчистую и не подавилась даже. Господи, какой стыд! Дарина спешно распрощалась с приятельницей и, нерешительно потоптавшись у номера, приложила-таки к замку ключ-карту. Дверь открылась прежде, чем Дарина успела повернуть ручку, являя великолепный обращик мужчины, на этот раз обредившегося в костюм. Дарина сделала шаг в сторону, отступая перед натиском исходящей от него бешеной энергии. Мужчина прошел мимо, не удостоив ее даже взглядом. Пролетел по коридору, как смерч, и скрылся за поворотом ведущим клифтом. Ну и черт с ним. Мышкой проскользнув в номер, Дарина осмотрелась. По факту с ее последнего появления ничего не изменилось. Только теперь посреди гостиной стояло уже два сервировочных столика. Один, понятно, полупустой, а другой снова накрытый к завтраку. Похоже, мужчина все же ушел голодным. И теперь это изобилие мозолило ей глаза напоминая о том, что она и так никогда не забудет. Согласитесь, вряд ли можно забыть, как бы ни сложилась жизнь дальше, что однажды эта самая жизнь так изощренно тебя нагнула, что ты был вынужден изменить сам себе. Первым делом, чтобы окончательно не раскиснуть, Дарина избавилась от любых напоминаний о недавнем пиршестве. Так стало гораздо лучше. Она удовлетворенно отряхнула руки и вернулась к своей тележке. Вот тогда-то она ее и увидела визитку Беллы. Позвони, когда надоест жить в проголодь.